Глава 15 Уважаемый, сэр, выполняю вашу просьбу и сообщаю, как я разгадал тайну убийства Фушу. Первое. Кто убил старика? И кто похитил его труп? Надо было выяснить эти два вопроса в ходе расследования. Вначале мы блуждали в темноте, но затем стали постепенно расти подозрения в отношении Ляна. Узнав, что к Ляну кто-то приходил ночью, Ян заинтересовался что вообще был в ту ночь в коридоре третьего этажа. И вдруг он узнал о моем появлении в ту ночь наверху. Это сбило его с толку. Он объявил, меня опознали по книжной закладке. Но о том, что лента с перьями была превращена мной в книжную закладку, я не говорил никому, кроме вас. Следовательно, только вы могли сказать об этом мальчику посыльному Яну. С какой целью вы это сделали? Конечно, для того, чтобы бросить тень на меня, чтобы пустить Яна, а затем и Фентона по ложному следу и выгородить настоящего убийцу. Кто же был убийцей? Второе. Уикс, приступив к организации экспедиции, решил использовать старика Фу, получить от него не только деньги, но и рекомендательные письма к его подручным в Китае и сведения о вещах и бумагах Тресси. Уикс подкатился к Ляну, и тот обещал свести его с Фу. Эта встреча должна была обеспечить успех экспедиции Уикса. Вы тоже готовили экспедицию, но вы опоздали со стартом. Уикс вырвался вперед. Вы обратились за помощью к конторе Джао, и она подставила Гао Кляну. Вы узнали, что Уикс вот-вот увидится с Фу. И в этом случае ваши планы и надежды превратятся в дым. у Уиксу, ожидавшему встречи с Фу, разумеется, надо было, чтобы он здравствовал. Мне, собиравшемуся ехать вместе с Уиксом, тоже. И секретарю Ляну, который вел игру одновременно с Уиксом, вами, через Гао, и Малаханом, тоже надо было, чтобы со стариком ничего не случилось. Но у вас другое положение». Вам надо было, чтобы встреча у Икса с Фу сорвалась, чтобы она вообще не состоялась. Вы были заинтересованы в том, чтобы Фу перестал существовать. Третье. И вы стали действовать. Через контору Джао послали угрожающие письма, чтобы терроризировать Фу. Вы знали об обстоятельствах смерти фуяо младшего брата-старика. С ним вы были хорошо знакомы. У вас был записан его голос. Он читал отрывки из китайских классических романов. Вы решили использовать отрывок из 23 главы «Трое царствие», который мог бы напомнить старику аналогичный эпизод из жизни. Чтобы обеспечить успех, вы послали старику письмо со смертным приговором. В ночь на воскресенье, в два часа, вы позвонили старику, и как только он взял телефонную трубку, пустили магнитофон. Старик услышал следующий отрывок. Сао обратился к лекарю с вопросом, «Кто тебя послал поднести мне яд?» Лекарь ответил, «Небо послало меня убить злодея». Сао снова велел бить его, и он спросил, «Почему у тебя девять пальцев, а где десятый?» Лекарь ответил, «Откусил в знак клятвы, что убью злодея». Этот отрывок должен был напомнить старику встречу с врачом, подосланным его братом. Но самым страшным для Фушу был голос убитого. Это так потрясло старика, что он упал и разбил себе голову, затем дотащился до кровати и умер. Вы использовали оружие, от которого нельзя защититься никакими железными дверями, засовами и стенами. Четвертое. Что же касается похищения трупа, то ничего определенного сказать не могу. Ведь для того, чтобы осуществить это похищение, тем, кто стоял и ждал на лестнице прачечной, надо было точно знать час и минуту, когда в результате тревоги, поднятой Азизом, Лян и другие взломают дверь, ворвутся в спальню, фу, и когда Лян, отправив телохранителей вниз за полицией, останется один. Возникает еще ряд вопросов. Кто поставил будильник на пять часов? Было ли подсыпано снотворное в термос? И кто это сделал? Короче говоря, данных для того, чтобы выяснить этот вопрос, у меня нет. Пятое. «Как только началось расследование, вы стали следить за тем, чтобы оно не пошло в опасном для вас направлении. Когда Ян узнал о вашей дружбе с Фу Яо, братом старика, и о ночном госте Ляна, вы сейчас же послали Яну угрожающее письмо и устроили первое покушение — камень. Затем через мальчика посыльного, опознавшего меня, возбудили у Яна подозрения и, организовав второе покушение на него, приписали мне выстрел и послали Фентону анонимку. Одновременно с этим вы убеждали меня, что убийство Фу и оба покушения на Яна — дело рук хунбанцев. Узнав, что арест Ляна неминуем, вы решили убрать его, дабы не выплыла наружу роль Гао и конторы. Чтобы направить подозрение против меня... Один из агентов конторы, прикинувшись пьяным, испачкал мою рубашку кровью. Покушение так потрясло Ляна, так на него подействовало сообщение о моей окровавленной рубашке, что он дал показания против меня. В общем, вам удалось сбить всех с толку и запутать следствие. Шестое. Узнав, что я получил ценные сведения от телефонистки, вы зажали ей рот, но опоздали. Я успел узнать причину смерти старика. Вы допустили непростительный промах. Телефонистки часто подслушивают разговоры. Вы этого не приняли во внимание, нужно было заблаговременно всунуть ей в рот кляп. А первым вашим промахом было то, что вы не проверили, говорил ли я еще кому-нибудь насчет книжной закладки. Как только вы поняли, что я разгадал тайну и могу разоблачить вас, вы решили форсировать события. Похитили у меня рубашку и письмо на желтом шелку, подослали ко мне гао под видом красного, припугнули гонконгской полиции хунбанцами и гомендановцами, словом, заставили бежать из Гонконга. Эту комбинацию вы провели в безукоризненном темпе. Седьмое. И все же у меня еще оставались кое-какие сомнения. А может быть, хунбанцы причастны к убийству? И Лян действительно их пособник. Однако все мои сомнения развеялись после откровенной беседы с доктором Ку. Мне вы говорили, что письмо на желтом шелку у меня украли хунбанцы, а доктору Ку сказали, что это письмо Гао получил в ту ночь от Ляна. Я понял. Это письмо похитили у меня вы. И хунбанцы не имели никакого отношения к делу старика. Такова тайна которую я раскрыл и которую решил похоронить, ибо нас связывает большая цель и ждет великое открытие. Примите и прочее.